И вот он берег очарованный. Глядели звезды равнодушные, И люди шли за годом год, Пророку и судьбе послушные, И ветру вторили исход. Пленились ли небесной манною, А может, слитками тельца, Или небеса обетованные Пьянили вольные сердца, И пенясь море удивленное Вдруг расступилось. И толпу, Толпу надежды окрыленную Вождь все же вывел На тропу. И вот от зноя Ошалелые пищат птенцы На проводах, и финики Свисают спелые в янтарных Пальмовых садах, шипя Лениво море пенится, Меж облаков закат зажат, Загара пленники И пленницы с песком Сливаясь возлежат. Горит сентябрь, Ничуть не балуясь, день тлеет, будто бы в бреду, по жгущему песку не жалуясь, бреду, мечтая, что приду, туда, где тучками отправлена прохлада ластится к реке, но нет, кругом жарой расплавлена земля, где жизнь на волоске, Тут проводами оголенными день с ночью переплетены, Тут полнится пустыня с тонами, Как будто сводками с войны. И ветер глух, как в дни творения, И нем песок на берегу. Из поколения в поколение Бредём с надеждой по песку.